Семь тридцать утра. А я до сих пор сижу в кабинете клуба, покрасневшими от усталости и злости глазами, всматриваясь в видео, пытливым взором судорожно пытаясь найти малейший шанс. Хоть одну зацепку, любое несоответствие увиденному. Но его нет. Факт остаётся фактом. На плёнке чётко видно, как Лиза, выходя из машины, идёт в сторону кофейни и, не доходя до входа пару метров, поворачивается, вклиниваясь в поток людей теряется в толпе. Лишь пару секунд, но их вполне достаточно. Мне отчетливо видна ее хрупкая фигурка и рыжие локоны, которые еще долю секунды мелькают среди движущегося потока людей. Сергей сидит рядом со мной, помогая мне перематывать этот маленький эпизод снова и снова. Мы пробовали посмотреть его с разных ракурсов, но этот единственный был более или менее подходящим. Уже, наверное, в тысячный раз я поставил видео на перемотку, но он, прервав меня, решительно нажал на стоп. «Все, Сань, хватит. Она ушла. Сама. Давай просто признаем это. Да, я тоже, как и ты, в ней ошибся. Впервые ошибся». Я молчал, уставившись на включенный монитор, где маячил стоп-кадр, на котором ветер растрепал ее волосы. Он действовал на меня сейчас, как раздражающая красная тряпка на быка. Слушал друга, но не мог поверить сказанному, ни его словам. Ни своим глазам. Да, всё так я сам лично просматривал эту плёнку часами, но не мог найти ни монтажа, ни склеек. Подключили специалистов, которые подтвердили факт подлинности. Но и это не могло убедить меня. Очевидно, что никто не виноват. Не эта девочка. Он кивнул в сторону спавшей на диване Анжелики. Не Алексей. Лиза просто обманула тебя. Прими это. Убеждал меня Сергей. «Я сам вижу, что на плёнке она». Девушка, привезённая нами, действительно находилась здесь же в кабинете всю ночь. Сергей настоял, чтобы её не отправляли в подвал, как провинившегося, не уследившего за Лизой Алексея. Она, измученная ожиданием и беспокойством, от усталости прикорнулась здесь же на диване. Сергей встал и, достав плед из шкафа, подойдя к ней, накрыл её спящую. Та заворочилась во сне, свернувшись калачиком. Не задерживая на ней взгляд, развернувшись ко мне, он продолжил. «Сань, она ушла. В этот раз её нужно просто отпустить. Это её выбор». Я всё понимал, но не мог этого принять. устало махнув головой, дал понять Сергею, что он может идти. «Иди домой. Я ещё посижу. И её забери». Кивнул в сторону спящей девушки. «Прикажи кому-нибудь, пусть домой отвезут». «Я сам». Удивил меня друг. Я молча отвернулся от них и вновь уставился на монитор компьютера. Снова промотал и нажал на play. Я банально не мог поверить, что она вот так просто бросила меня. Да, я дурак. Обезумевший шизофреник, который сидит здесь и не верит своим глазам. Всё в девушке на видео было до боли знакомо. Одежда, фигура, походка, волосы — всё. Но было что-то... Совсем неуловимое непривычное, что не бросалась в глаза, но не давала мне спокойно выключить компьютер и уехать домой. Со всех ракурсов и плёнок не было видно её лица. Но совершенно все детали кричали о том, что это она. И я всё больше и больше склонялся к мысли, что пытаюсь обмануть себя. Я никогда не был глупым, но сейчас с ней я совершенно точно выглядел помешанным идиотом. Просматривая очередной файл, я увидел её с другого ракурса. Но снова ничего. Выдохнула, но продолжал смотреть, до боли уставших от напряжения глазах, вглядываясь в детали. Я не мог её подвести. Я дал ей слово, что никогда больше не обижу её своим недоверием. Уходя, она сказала мне «Я вернусь». И я поверил ей. Нужно было просто собраться, позволив внутреннему монстру терзать меня, разрывая внутренности на части, но не выпускать его, сосредоточиться и еще раз пересмотреть все с самого начала.